Событие тридцать седьмое. Странный Москва город. Он никогда не позволял Петру осуществить свои планы, и на этот раз ничего не изменилось. Хотели ведь к рождеству вернуться в Вершидлово. Дудки? Сначала прихворнул Димка. Томас Ван Бодаль его быстро в норму привел, но дед с бабкой и сестры подняли ор, что малышу надо крещенские морозы в тепле переждать. Ну, наверное, правильно. Так что тронулись в обратную дорогу только 1 февраля. Хорошо хоть было чем заняться. Оказывается, царь батюшка создал т а к и переселенческий приказ и даже руководство туда назначил. Руководством оказался тот самый купец т р о ф и м п а в Нутевич Коробов, что указал Петру место на Волге, от которого кратчайшее расстояние до озера Баскунчак. Петр купца тогда наградил сотней рублей и тремя чайными сервизами. Тоже рублей на пятьсот в сумме потянут. Растались с вполне довольные друг другом. Ну, теперь снова вместе предстоит работать. Коробов уже успел у царя получить 600 рублей на переселенцев и одной из подворья Михаила с а л т ы к о в а опального родственничка царского. Более того, эта деятельная натура уже навербовала четыре десятка семей, пожелавших переселиться на плодородные земли на берегу Волги и снабдив их лошадью на семью и пятью рублями. Отправила в Вершилово. Круто, еще круче, что руководить этим новым приказом по цареву указу надлежало Петру с товарищем Федором Пожарским. И что теперь делать? Петр проверил все записи Коробова и не заметил ничего подозрительного. Цены были указаны в пределах разумного. Только вот все шестьсот рублей кончились. Куплено сорок лошадей, да выдано на руки двести рублей. Вот и вся бухгалтерия. Вздохнул судья переселенческого приказа и выдал своему дьяку еще тысячу рублей. Нужно организовать для этих сорока семей сплав леса по весне до Мариинска, покупку и доставку туда восьмидесяти хороших телок и нескольких быков. Нужно привезти сотню свиней с десятком хряков. Нужно выбрать, закупить, прокормить до весны и отправить по Волге вниз на л а д ь я х тоже сотню коз с самой длинной и тонкой шерстью. Ну ладно, этим сорока семьям Вершилова хорошие сельхозинструменты изготовят. Но ведь если еще народ переселять, то нужно подумать и о плугах, и о железных лопатах, о топорах, о гвоздях и серпах. Ужас! Интересно, а Столыпинская аграрная реформа как с этим справлялась? Скорее всего, никак. Ну, помрет по дороге часть крестьян и куча детей. Ничего, бабы еще нарожают. Но ведь сейчас так нельзя? Сейчас страна после почти двадцати лихих лет обезлюдела и так огромная демографическая яма не хватает только еще глубже ее вырыть. За каждого человечка нужно бороться, за каждого ребенка. Пришлось бегать по государям. Патриарх Филарет, увидев новые деньги со своим портретом, расщедрился и дал команду основать в Мариинске целых два монастыря: мужской с монахами, что разумеют в земле пашстве. И женский, в который стал собирать травниц и не простых, а грамоте обученных. Кроме того, патриарх выделил 500 рублей на доставку туда леса на строительство церкви и двух монастырей, и на обзаведение монахов всем необходимым. Что ж, это серьезное подспорье. Сам государь император тоже не поскупился, дал команду формировать сотню стрельцов, молодых, но уже женатых и п о в е с н е их. В Мариенск по рекам на лодьях доставить. Кроме этого он дал команду изводчин с а л т ы к о в ы х набрать пять семей хороших кузнецов и пять семей плотников и снабдив всем необходимым тоже отправить на лодьях в новый город. Совсем даже и неплохо тогда получается, но самом деле город летом крестьяне пусть на себя работают, а как холода настанут соль заготавливают к следующей навигации. И себе копеечка, и России толчок для ускорения. Соль это деньги, и деньги немалые. С заботой о будущих переселенцах не забыл Пётр и об организации охраняемых складов, магазинов в в и т е б с к е и Риге. В с в и т е б с к о м проще. Пётр договорился с старем об отправке в этот город двух десятков стрельцов, которых сам отберет, и десятка плотников. Стрельцов Пожарский взял на свое полное удовольствие. Пусть знают, кто главный. Купцы, торгующие Вершиловским товаром, в Москве были. Вот старшего сына одного из них, Акима Соловьева, туда старшим князь и послал. Плотники должны были возвести два десятка домов для стрельцов и терем для купца с магазином на первом этаже, а в центре этого поселения соорудить надежный склад для бьющегося товара с полками и отдельно склад для скоропортящихся продуктов. с большими обложенными кирпичом подвалами. С Ригой сложнее. Речь посполитая как никак, откровенно враждебное государство. Могут ведь в любой момент войну объявить и товары конфисковать. Значит, нужен лях или немец, и главное, чтобы его в связях с Петром даже не заподозрили. Пришлось пока Сригой повременить. Тем более, что есть ведь еще одна нация. Неплохо себя в этой стране чувствующие евреи. Их сейчас в Польше, по словам Буксбаума, каждый десятый. Вот пусть его евреи сами и занимаются организацией там складов и магазинов, но и охраной соответственно. А перед самым выездом еще одну важную и нужную проблему Петр решил. Сын Петра к о н о н о в и ч а Сагайдачного полностью поправился и стал уговаривать Пожарского взять его к себе на службу. Петр Дмитриевич сначала сомневался, типа как запорожца не корми, а он все равно разбойник и больше ничего делать не умеет и не хочет. Но после общения с молодым полковником пришла Петру в голову одна мысль: Лукаш, я беру тебя на службу и положу содержание как полковнику целых пятьдесят рублей в год, нормально? Благодарствую, князь, а такого и не мечтал. Поклонился этот к в а з и м о д а Первым твоим заданием будет найти мне казаков, что с твоим отцом брали Стамбул, Перекоп, Варну, Измаил, Синоп, т р а п е з у н д Азов, к а ф у Очаков, Белгород и Килию. Нужны люди, которые сами штурмовали, и те, кто этим руководил. Мне они нужны будут, чтобы все в мельчайших подробностях рассказали. Во-первых, хочу я про их подвиги книгу написать, а во-вторых. Составить карты с точным описанием крепостей. Ну и в третьих, и это самое главное, чтобы они научили моих стрельцов те крепости брать. Сможешь найти таких людей? Пообещай им дома в Вершилово и 25 рублей в год и черт с ним еще двадцать рублей, если в Вершилово женятся и осядут. Разве же есть люди, которые от такого откажутся? А скоро на татарву со сманами пойдем. Вон как глаза у полковника загорелись. Подожди, Лукаш, есть еще задание. Нужна мне сотня казаков, адвуконь. Самых дисциплинированных выбери. В конце года пойдем войной на Шведа. Пусть одеваются тепло. Это не Крым. В Швеции очень холодно зимой. Эта сотня должна к первому ноября прибыть к городу Старая Ладога, что стоит на впадении реки Волхов. в л а д о ж с к о е озеро, но только чтобы они никого по дороге не зорили и в Ладоге вели себя н е к а к завоеватели. На шведах отыграются, домой вернутся очень богатыми людьми. Это я обещаю. Сам эту сотню наберу и возглавлю. Дядю Семена найду. Отпустишь ли со мной? Прямо рыл копытами землю запорожец. Конечно отпущу. Только вы п е р е о д е н ь т е с ь перед дорогой. А то еще не доедете до Сечи. И еще одно важное дело в Москве проделал Петр. Вместе с ним сейчас в Воске ехал семидесятилетний Андрей ч о х о в со своим учеником Григорием Наумовым. Летиец был еще вполне крепок и адекватен, а в Вершилова его здоровьем еще и травницы с докторами займутся. Нет, вторую царь пушку пожарский л и т ь не собирался. Вроде бы и с первой-то ни разу не выстрелили. Зато он собирался дать команду написать книгу об этом замечательном мастере. Ну и кроме того, нужно ведь успеть до шведского похода отлить пару пушек с казённым заряжанием. Снаряды 120-миллиметровые уже точатся.